Глава 23. А что было потом? С 70-х по 90-е я написал и издал еще несколько книг, и все это время телепродюсеры домогались меня как напрямую, так и через разнообразных агентов. Им хотелось получить права на телефильм «Цветы для Элджернена». Начиная с 1961 года, с того дня, как я подмахнул контракт с Клиффом Робертсоном на съемку полнометражного кинофильма, меня не оставляло уверенность, что права на телефильм принадлежат мне. В каком бы контракте ни обнаружились слова «автор передает право на телепостановку такому-то лицу», я требовал их вычеркнуть. Робертсон в свое время получил права на кинофильм практически даром, но даже тогда. Будучи молодым и плохо подкованным в юриспруденции, я понимал, агенты и всякие прочие уполномоченные с поверенными готовы буквально за гроши продать труд нашего брата-писателя. Вот почему я так упорно сохранял за собой права на телефильм. Тем не менее, некоторые известные импресарио вполне поддерживали Клиффа Робертсона, тоже считали, что прав на телефильм у меня нет». Я ведь подписывал контракт, когда не существовало ни телефильмов, ни телепрограммы «Фильмы недели». По специфическим законам индустрии развлечений, ставя подпись, я наверняка подразумевал, ключевое слово «наверняка», что оставляю за собой исключительно права на телепостановки. Студия «Цитаделл Интертеймент» испросила моего согласия на съемки полнометражного телефильма. я обратился к клифу Робертсону на предмет права первого отказа». Робертсон через поверенного заявил, что права принадлежат ему, и в деле разрешения на съемки от меня автора ничего не зависит. Через три года с помощью «Цитаделл entertainment я вернулся в Беверли-Хиллз ради арбитражного разбирательства. Через 10 лет после предыдущего разбирательства, которое касалось прав на мюзикл, я получил извещение. Решение арбитра. Истец уполномочен демонстрировать, передавать права на драматизацию, а также использовать любыми другими способами произведения цветы для Элджернона, созданное единоличным интеллектуальным трудом истца в соответствии с договором, заключенным со студией «Цитаделл Интертейнмент». Дэвид Гинсберг. Президент «Цитаделл Интертейнмент» в интервью журналу «Голливуд Репортер» выразился следующим образом. «Будучи не чужд юриспруденции, я верил, что мы получим права законным путем. Будучи не чужд творчеству, я мечтал заняться этим проектом. Мечтал настолько горячо, что ничуть не сожалею о годах, потраченных на судебную тяжбу, которая разрешилась в нашу пользу». Новый двухчасовой фильм, сохранивший оригинальное название, впоследствии был сочтен CBS TV главным событием на телевидении по рейтингу Нильсона за февраль 2000 года. Мне очень понравился сценарий Джона Пилмейера, автора пьесы «Агнец Божий», а Мэтью Мадайн, актер, выбранный на роль Чарли, вызывал мое восхищение еще с тех пор, как я увидел его в «Птахе» Алана Паркера. Основные съемки начались в апреле 1999 года, ровно через 40 лет после первой публикации рассказа Fantasy and Science Fiction. К слову, роман «Цветы для Элджернона» никогда не попадал в список бестселлеров, просто потому что продажи его растянулись на 34 с лишним года. И однако, пусть медленно, мои цветы стали прорастать по всему миру. Так, издательство «Бентом Букс» реализовало почти 5 миллионов экземпляров в мягких обложках. Цветы подлежат обязательному изучению в школах любого типа на территории Соединенных Штатов. В Японии продажи романов твердой обложки издательства «Хаякава Паблишинг» достигли полутора миллионов экземпляров. В японских школах также изучают мой роман, причем и на японском языке, и на английском. Дети учатся английскому на орфографических ошибках Чарли Гордона. Роман издан на 27 иностранных языках. Все 40 лет, что минули с выхода рассказа, мне постоянно задают два вопроса. Почему вы пишете книги? И почему вы написали эту, конкретную книгу? Помню, покойный Уолтер Тевис признался, что написал романы «Король бильярда», «Человек, который упал на землю» и «Цвет денег» ради славы, денег и любви красавиц. У меня причины другие. Но как сформулировать ответ, чтобы он получился внятным и вразумительным? Пожалуй, настоящая книга и является попыткой ответить на вопрос «Почему?». Это «Подводя итоги». от Дэниела Киза. Сомерсет Моэм их итоги тоже подводил. Недавно мне достался совсем нежданный подарок, нечто, связавшее меня с прошлым. И теперь я знаю, почему стал писателем. В то утро, когда 77-летний Джон Гленн заодно с командой Челленджера и ведомством НАСА готовился к посадке шаттла на Землю, я готовился к 17 ежегодной конференции писателей, которая проходила всего в нескольких милях от мыса Канаверал на космическом побережье США во Флориде, а если точнее, в Коко-Бич. На моей совести был основной доклад мероприятия. Я корпел над докладом всю предыдущую ночь и все-таки не сочинил эффектного финала. Удрученный и усталый я сел завтракать, Тут-то и принесли пухлые конверты из коричневой бумаги. В конверте, не сопровождаемые никакими пояснениями, обнаружились 30 штук писем от школьников, которые прочли рассказ «Цветы для Элджернана» и пожелали выразить свои впечатления. Позднее я узнал, что все ребята были из выпускного класса средней школы, точнее, из двух параллельных классов для одаренных учащихся, и писали они в рамках соревнования. Я растрогался автором трех лучших писем их выбирали сами ребята полностью оплатили поездку на писательскую конференцию иными словами право посидеть рядом со мной дальнейшее получилось спонтанно уже на самой конференции добравшись до конца доклада я процитировал комментарий уолтера тевиса насчет славы денег и любви красавиц и стал читать вслух отрывки из писем полученных всего за несколько часов до выступления. Уважаемый мистер Кис, по примеру Чарли Гордона, вдохновившись его жаждой знаний, я тоже захотел получить все знания, какие только сумею. История Чарли очень быстро стала моим любимым литературным произведением. Я даже читал ее одному моему другу по телефону, так хотелось с ним поделиться. Мой друг слушал очень внимательно, не перебивал. Он вообще ни слова не говорил. Мне казалось, я его просто убаюкал. Прочитав последние слова, я спросил, «Почему ты молчишь?» В трубке раздался всхлип, и с голосом мой друг произнес, «Никогда в жизни не слышал более трогательной истории». Мы поговорили несколько минут, и мой друг признался, что страдал дислексией и знает, каково это, когда не умеешь делать то, что умеют все остальные. Еще он признался, что никому прежде об этом не рассказывал. «Спасибо, что уделили мне время». Э. E. Ф. Уважаемый мистер Кис, я с детства была очень способной, получала самые высокие отметки, участвовала в олимпиадах и все такое. Однако принимала свои успехи и легкость, с какой давалась мне учеба, как должное. Я не понимала, что это дар свыше. Ни разу не задумалась, как же мне повезло родиться умной. Так было, пока я не прочла ваш рассказ «Цветы для Элджернана». Он оказал огромное влияние на мою жизнь, и теперь я стала иначе относиться к окружающим. У меня словно глаза открылись. Раньше я не осознавала, до чего жестоким бывает наше общество к людям с ограниченными интеллектуальными возможностями. Есть один человек. Он живет по соседству с моей бабушкой. По он ездит мимо бабушкиного дома на велосипеде. Он работает в питомнике у своего брата. Так вот, этот человек всегда останавливается поговорить с бабушкой, если только замечает ее на крыльце. Ему за 40 но у него ум, как у ребенка. Каждый раз он улыбается, машет рукой и радостно кричит «Привет, Руфи!» Руфи так зовут мою бабушку. Однажды он рассказал вот что. Когда он работал в питомнике, на него рухнуло дерево высотой в семь футов. Остальные работники только смеялись и показывали пальцами вместо того, чтобы помочь. Почти так же поступали с Чарли на фабрике, строили ему всякие каверзы, лишь бы позабавиться. Я думаю, мистер Кис, ваше произведение является очень важным вкладом в современную литературу. Оно дает толчок нашим умам, стимулирует изобрести какое-нибудь средство для помощи людям вроде Чарли. а еще заставляет нас прочувствовать его эмоции и влезть в его шкуру. По-моему, если бы каждый прочел цветы для Элджернана, мы сумели бы построить общество более приветливое и доброе к людям с отклонениями в умственном развитии. Большое вам спасибо за восхитительную историю, которой вы с нами поделились. В ожидании ваших новых книг С.Б. Уважаемый Дэниел Киз. Недавно я перечитал «Цветы для Элджернана» и сам удивился, как я мог забыть, до чего это светлая, полная надежд книга. И вдобавок она многому учит. Я читал как в первый раз, то есть просто не мог оторваться. «Цветы для Элджернана» я называю «светлой книгой», потому что благодаря ей, помню, надо быть терпеливым с теми, кто медленнее, чем я, усваивает знания и умения. Мне хочется помогать таким людям. поддерживать их. Показав, как чист и тверд душой ваш Чарли, вы подчеркнули, что в нынешнем мире остро не хватает доброты и понимания. Но самое главное, по-моему, и я считаю, со мной очень многие согласятся, это ценить данные природы и способности, а не принимать их как должное. К. Р. Дочитав третью цитату, я указал на ребят, что сидели рядом со мной, и, и предъявил аудитории их письма. Мой Чарли обрел и голос, и характер в то мгновение, когда парнишка из класса коррекции сказал «Мистер Киз, я хочу быть умным». Фраза стала плоским камешком, брошенным в океан. От камешка пошли круги. Рябь не улеглась и до сих пор. Она достигла юных сердец, и вот вам наглядный пример. Перед вами авторы писем. Они подарили мне свой труд, свои эмоции, причем не далее, как сегодня утром. На этой ноте конференция завершилась. Но я не перестал размышлять над вопросом «почему я пишу?». В детстве любовь к книгам выросла во мне в желание стать писателем. Когда мне было чуть за тридцать, я решил, что умру, так и не подержав в руках своего романа. Я заглянул в самую глубь собственной бренности и сказал «Хвала Господу! Я закончил роман!» Тогда я понял. Я стал писателем. Ныне, будучи в преклонных годах, над письмами вроде этих трех я четко представляю, почему пишу и буду писать, покуда смогу. Потому что, надеюсь, вот я покину этот мир. Пройдет много лет. А круги от моих камешков книг все шире будут расходиться по людским умам. Возможно, даже и по тем умам, что пребывают в разладе с собой. На втором месте по частотности стоит вопрос, что же станется с Чарли Гордоном. Элджернан умер. Значит ли это, что и Чарли обречен? Или, может, я нарочно сделал открытый финал, потому что замыслил продолжение? Как я уже говорил, автору не следует ни интерпретировать, ни объяснять посылы, сюжетные ходы конкретных произведений. Верный своим советам я всегда отвечаю. Это мне неизвестно. Тем не менее, все эти годы я ощущаю присутствие Чарли. Как и полвека назад, он чуть ли не ежедневно подходит к учительскому столу и говорит «Мистер Кис, я хочу быть умным». Где бы он ни был, чем бы ни занимался, мне не забыть этих слов. Ведь они стали ключом, отомкнувшим и рассказ, и роман. Эти слова растрогали миллионы читателей и зрителей во всем мире. Они и мою жизнь изменили. Теперь, благодаря условному Чарли, я гораздо умнее, чем в тот день, когда пересекались наши пути».